Глава 13 Выйдя из кабинета, я некоторое время шла на эмоциях с высоко поднятой головой, даже не задумываясь, куда иду, лишь бы подальше. Понимала, что в словах короля есть смысл, но присмыкаться претила. Да, благоразумнее было бы унять гордость и играть по правилам, реверанс королю, королеве, всё равно после развода придётся следовать местному этикету, Но я не могла пересилить себя. Да и не хотела, если честно. Вот еще одно доказательство того, что из меня вышла бы никудышная королева. Но если бы высокое положение вскружило мне голову, и я не захотела отступать, тут без умения играть никак. Эта королева-мать с ласковой улыбкой на лице, способна не дрогнув упоить. А я так не могу. Вороть это дуличие. На работе я никогда не присмыкалась и не выслуживалась. Чувствовала уважение, хорошее отношение Веры Владимировны и работала добросовестно, на износ. Да и начальник был адекватен, никогда не грубил, голоса не повышал. До появления Марины. Нет у меня привычки прогибаться и юлить. Если человек неприятен, я постараюсь с ним не встречаться и свести общение к минимуму. Я и уволилась, потому что поняла, работать вместе уже не сможем. Жаль, что здесь никуда не деться от королевской власти» если только в другую страну переехать». «Кстати, а в этом что-то есть?» — вдруг поняла я. «Надо бы поближе познакомиться с принцем и узнать, как в их стране относятся к эмигрантам. Деньги после развода у меня будут, могу себе позволить путешествие. Я же сто лет не была в отпуске. Можно отдохнуть, прежде чем обустраиваться на дарованных землях. И, кстати, надо еще подумать, нужно ли мне принимать титул». «Надо этот момент хорошо взвесить. Буду не Гертой, а останусь принцессой России. Жили же наши аристократы в изгнании. Да, мой титул самопровозглашенный, но пусть попробуют его оспорить». Новые перспективы подняли мне настроение, и я воспрянула духом. «Ничего, прорвемся». «Все хорошо, но, предавшись размышлениям, я немного заплутала». Мимо встречных придворных, склонявшихся передо мной, я проходила не останавливаясь, чуть кивая. Лакеи тоже попадались, но не могла улучшить момент, чтобы поблизости больше никого не было. У них при посторонних не спросишь, где мои покои. Вот и оставалось идти дальше с деловым видом. Но тут от одной группы слоняющихся молодых людей отделился придворный, двинувшийся мне наперерез. Узнала и внутренне напряглась. «Роберт». «Ваше Величество, позвольте засвидетельствовать вам свое почтение». Вопреки вежливым словам он вынудил меня остановиться и выразить свое восхищение. «Выражайте, милостиво разрешила я, раз так просто от него не отвязаться. Интересно, разве он вправе первым начинать разговор?» Сказывалось незнание местного этикета. На миг в его красивых глазах мелькнула растерянность, Наверное, своим ответом я немного выбилась из шаблонного поведения местных дам, но он быстро овладел собой и бросил на меня плутоватый взгляд из-под пушистых ресниц, которым бы позавидовала любая кокетка. Вы сегодня великолепно выглядите, рад, что ваше самочувствие улучшилось. Благодарю. Ваше Величество. Еще один контрольный фирменный взгляд, наверное, покоривший не одно женское сердце. «Сожалею, что мы неудачно начали наше знакомство, и у вас сложилось превратное мнение обо мне. Я прошу прощения и, уверяю вас, я ваш покорный слуга». С одной стороны, я ему не поверила, а с другой, может, и зря взъелась на парня. Мне и без него врагов хватает, а он приближенный короля. Всех здесь знает. «Прощаете?» — с улыбкой спросил Роберт, ожидая ответа. «Мир?» Улыбнулась я в ответ. «Правда?» — удивился он. Видно, не ожидал столь быстрого прощения. «Да, и раз вы уверяете, что теперь мой покорный слуга, то доверяю вам сопроводить меня к моим покоям», — произнесла шутливо. «Пусть будет хоть чем-то полезен, в конце концов, а там и поговорить можно будет по дороге». У него вытянулось лицо, а в глазах мелькнула растерянность. «Я что-то не то сказала? Или вы не знаете, в каком крыле расположены королевские покои?» «Я к вашим услугам». Он быстро взял себя в руки и, поклонившись, предложил мне локоть. Я приняла, и дальше мы пошли уже вместе. «Вы ничего не хотите объяснить?» — спросила у него. «У вас была странная реакция». Просто дама, предлагая кавалеру сопроводить ее к покоям, выражает свое расположение и дает надежду на более близкое знакомство. «Я едва не замерла столбом». Но Роберт со смешком не дал мне остановиться, увлекая за собой. Наверное, нам с вами суждено попадать в курьезные ситуации, сделала вывод я и расслабилась. Ну, правда, то ему король меня полуголую тычет, обвиняя, что это он меня притащил, то он свою королеву позаду шлепает, перепутав с крестьянкой. А теперь я и сама масло в огонь добавила, попросив проводить. Карма у него такая. «Вы, на удивление, спокойно отреагировали», — заметил Роберт, мне опять удалось его поразить. «Не вижу, из-за чего переживать. Я предложила проводить меня без задней мысли. К тому же мы оба понимаем, что более близкое знакомство вам не грозит», — беспечно произнесла я. А вот этой фразой мне удалось задеть его самолюбие. «Неужели я так плох? Я вас совсем не знаю, чтобы судить, но в остальном...» Вы же не сумасшедший, чтобы приставать к жене короля и на что-то надеяться. Насколько я понимаю, вы оба горите желанием разорвать связавшие вас узы, так что это преграда временная. Все верно, но вы придворный, приближенный к королю, и никогда не женитесь на женщине, раздражающей одним своим видом вашего короля и его новую жену. Специально заговорила о браке, чтобы остудить его пыл и отбить все мысли об интрижке. По Роберту видно, что тот еще Казанова. С таким лучше дружить, чем становиться объектом его охоты. Почему же? Я могу себе это позволить. В нашем роду уже женились на принцессах. Сестра деда-короля, принцесса Мирана, вышла замуж за моего предка, верного подданного и друга-монарха. В моих жилах тоже течет королевская кровь. Это мне так показали, что тоже не пальцем деланные родня королю? «Ну, ваша бабушка была сестрой его величества, а не бывшей женой. Не стоит нарушать традицию. Да и зачем вам это надо?» «Прекрасный способ — поиграть на нервах у короля», — игриво произнёс мужчина. «Несколько детский поступок и недальновидный. Вы достаточно умны для этого. Да и меня роль игрушки не привлекает. Наигравшись, к ним теряют интересы, выбрасывают, или в лучшем случае убирают с глаз долой, заставляя пылиться в тёмном углу». Уверен, что вас такая участь не ждет. Вы из тех людей, что сами ведут свою игру. Поделитесь, что вы затеяли. О чем вы? Не делайте вид, что не понимаете. Вы и в самом деле собираетесь отказаться от короны. Вот же Проныра. Дал мне понять, что не боится позлить короля, и на него можно рассчитывать. Да, оно того не стоит. Позвольте вам не поверить. А что вас так удивляет? Вот назовите тревеские причины, почему можно желать быть королевой. Своим вопросом мне удалось выбить Роберта из колеи. Он открыл рот, но так ничего и не произнес, только рассмеялся. Мне кажется, это очевидно. Тебе все кланяются. Носишь шикарные украшения и платья, закатываешь пышные балы, Для примера эхидна перечислила я. Этого разве мало? На самом деле королева — очень слабая фигура. Она зависит от расположения короля. От нее все ждут рождения детей и только. Вся ее жизнь подчинена строгому распорядку дня и подчинению традициям и правилам этикета. Это скучно и утомительно, когда каждый миг твоей жизни проходит на глазах слуг и придворных, никакого уединения. Любой твой шаг, жест, слово обсуждаются. Никакой свободы. «Разве на вашей родине все не так?» У нас женщины обладают практически такой же свободой, что и мужчины, но в прошлом общество было патриархальным. Какую-либо свободу имели лишь вдовы, получив после смерти мужа право распоряжаться деньгами и вести дела. Как видите, меня, привыкшую к другой жизни, вполне устроит развод и возможность самой распоряжаться своей судьбой. В нашем мире женщине без покровительства мужчины выжить сложно. Какие проблемы? Если придется, с отступными короля после развода я за приличное вознаграждение найду себе почтенного мужа, который в силу возраста не будет претендовать на мою постель и заключу с ним брачный контракт, оговорив все моменты совместного сосуществования. Думаете, не найдется желающих поправить свое финансовое положение? Найдутся, был вынужден признать он. Только я не понимаю, почему вы отдаете предпочтение почтенным мужам. С ними проще договориться. Находясь на склоне лет, они могут себе позволить иметь эксцентричную молодую жену. Общество будет смотреть на все мои выходки сквозь пальцы, считая, что муж потакает мне. А вот с более молодым мужчиной скажут, что тот слаб, раз не может совладать с женой. Можно было гордиться собой. Своими рассуждениями я полностью дезориентировала Роберта. Зато точно убедила, что трон мне и даром не нужен. Уверена, как родственник и друг Тима, он обязательно доложит о нашем разговоре. «Как видите, я убеждена, что принцесса Элизабет намного лучше меня подходит на роль королевы, и с радостью уступлю ей это место». «Не знаю, как вам это удалось, но вы все настолько вывернули, что теперь я уверен, ни одна здравомыслящая женщина не пожелает стать королевой». Роберт произнес это со смесью удивления и смеха, и я рассмеялась в ответ, про себя оценив еще и иронию своего положения. Нуар водрузил меня на престол, и я балансировала все это время, чтобы не упасть, поневоле крепче держась за него. Хотя на самом деле мне он и даром не нужен. «Чем же вы планируете заняться после того, как удастся избавиться от брачных меток? Знаете, после развода я подумываю попутешествовать». «Посмотреть ваш мир, насладиться жизнью», — честно ответила я. В моих планах было устроить себе грандиозный отпуск, а после можно будет и о будущем задуматься. Интуиция подсказывала, на вверенных мне землях столько всего нужно сделать, что я еще лет на пять об отдыхе забуду. Я знаю много прекрасных мест, которые с радостью вам бы показал». Ответила неопределённой улыбкой, давая понять, что об этом говорить пока преждевременно. «Спальню мне свою он с радостью бы показал, и не потому, что я вся такая распрекрасная, а для галочки в списке побед. Но стоит признать, что Роберт обладает не только симпатичной внешностью, но и мощной харизмой. Если перестаёшь воспринимать его в штыки, то получаешь удовольствие от его общества. По крайней мере, наш трёп отвлёк меня и настроил на более благодушный лад». Я словно для себя всё по полочкам разложила. Не думала о замужестве в будущем. Мне бы с этим браком развязаться. Но идея иметь пожилого мужа нравилась всё больше и больше. Очень пожилого желательно. Сердце не разобьёт и на постель в силу возраста претендовать не будет. Хотя тут магия, здоровый образ жизни. Возможно, что и старики ещё ого-го. Без разницы. Пусть имеет любовниц, лишь бы ко мне не лез. За разговором мы незаметно дошли до моих покоев. Перед дверями стража так и стояла. «Вот жизнь, при желании даже мужчину на чашечку чая к себе не пригласишь», с иронией подумала я. «Или можно?» Но проверять, пропустят моего спутника или нет, не очень-то и хотелось. Для первого дня во дворце скандальных ситуаций достаточно. «Благодарю за уделённое время и познавательную беседу», галантно склонился в поклоне Роберт. «Буду с нетерпением ждать вечера». «Вам спасибо за приятную компанию». «Приятную», — повторил он. «Вы сделали меня счастливым. Могу я надеяться, что прощен?» «Думаю, да. Я понимаю, что вы тогда обознались. Только огромная просьба, не перепутайте теперь с одной из своих поклонниц и не зажимайте в укромном уголке», — подколола я. Со стороны охраны раздался приглушенный кашель, маскирующий смех. Кажется, о похождениях Герта Руата здесь были хорошо осведомлены. Роберт бросил предостерегающий взгляд поверх моей головы, и все стихло, а потом перевел на меня глаза, в глубине которых зажегся хищный огонек. Окинул мужским взглядом, скользнув по лицу, шее и груди, в декольте задержался ненадолго и вновь прямой взгляд в глаза. «Я никогда не позволю себе лишнего по отношению к королеве. Вы правы, я еще не сошел с ума. Но на будущее запомните, я всегда принимаю вызов. И еще ни одна моя дама не жаловалась и не осталась недовольной», — сказал он тихо, чтобы слышала только я. Прозвучало многообещающе и даже немного угрожающе. Это намёк на то, что скоро королевой я быть перестану, и на меня откроют охоту? Будь помоложе, смутилась и затрепетала бы, а так послала на улыбку. Жизнь показывает, что всё бывает в первый раз. Сказав сию глубокомысленную фразу, я ушла к себе. И вот чего мы с ним опять чуть не поцапались? За дело, что исключила себя из числа его поклонниц? Хотя для такого сердцееда это как щелчок по носу. Ну да ладно. У меня есть более существенные проблемы, чтобы еще и его опасаться. Пусть в очередь становится.